Женитьба трех братьев Абхазская сказка Жили на свете старик со старухой, и было у них три сына. Жили они не бедно. И вот решили сыновья жениться. Нарядно оделись, повесили через плечо кремневки, сели на коней и поехали искать невест. Долго странствовали братья, но не нашли подходящих невест и повернули обратно. Недалеко от своего дома они остановились, чтобы посостезаться в стрельбе. Они укрепили на вершине громадного дерева мишень и стали в неё стрелять. Первым выстрелил старший брат. Вдруг, всем им на удивление, из дерева вышла девушка и стала рядом со старшим братом. Выстрелил средний, вышла другая девушка и стала рядом с ним. Младший выстрелил в надежде, что и у него будет красавица-невеста, но к удивлению братьев, вместо девушки Из ствола дерева выпрыгнула лягушка и села рядом с младшим братом. Посмеялись братья над младшим неудачником и поехали домой, взяв с собой своих невест. Опечаленный младший брат последовал за ними, а лягушка прыгнула на спину его лошади и уселась за седлом. Он сбросил её на землю, но она снова прыгнула на прежнее место. Видя, что ему не отвязаться от неё, он оставил лягушку в покое. Заехав во двор, братья слезли с коней и со своими невестами вошли в дом, а младший остался с лягушкой на дворе. Старшие сыновья рассказали родителям о неудаче младшего. Родители не приняли сына, велели ему покинуть дом и жить где ему угодно. Ушёл младший сын от родных и решил построить себе небольшую плетёнку-пацху. Подошёл к лесной опушке, снял черкеску и стал рубить прути. А лягушка прохлаждалась, сидя на черкеске. Нарубив порядочно прутье, он пошёл к соседям покурить. Вернувшись, он к своему удивлению увидел, что всё нужное для постройки пацки уже готово. Долго ломал он себе голову, но никак не мог догадаться, кто же оказал ему такую услугу. Когда настала ночь, он пошёл ночевать к соседям. Прискакала за ним и лягушка. Хозяева накормили гостя и уложили спать. Лягушка села у очага. Долго не мог заснуть младший брат. Всё думал о лягушке, которая позорила его перед людьми. Утром, выбрав место для пацки, он вбил в землю колья и стал их оплетать. В полдень снова пошёл покурить к соседям. Вернулся и увидел, что пацха уже выстроена. Обрадовался младший брат, но задумался над тем, кто же ему помогает. В новой пацке младший брат поселился вместе с лягушкой. Когда он с утра уходил на охоту, в пацке оставалась лягушка. Вечером он всегда находил чисто убранную пацху и вкусно приготовленную дичь, принесённую им накануне. Наконец он стал подозревать, что всё это делает лягушка, и невольно воскликнул: "Эх, если б я знал, что это за существо!" Вдруг лягушка сбросила кожу и предстала перед ним писаная красавица. "Зачем ты высказал такое желание? Через 3 дня я должна была сбросить кожу", ответила она немного огорчённой. Но младший брат, схватив её кожу, тут же бросил её в костёр и сжёг. Жена младшего брата была красивее жон старших братьев, и они стали ему завидовать. Вскоре они решили погубить его и завладеть его женой. Один из них поехал к владетельному князю и сказал: "Мой младший брат хвастает, что он из твоего заповедного леса может привести живого кабана на княжеский двор". Князь вызвал к себе младшего брата и велел ему доставить живого кабана. Приведёшь, осыплю золотом, сказал он. Не приведёшь за хвостовство посажу тебя самого в хлев. Возвратился младший брат домой, сел опечаленный у очага и задумался. Видя, что муж чем-то расстроен, жена стала допытываться, что с ним случилось. Тот поделился своим горем. "Не печалься, я этому легко помочь", утешила она его. "Иди к лесному озеру, стань на берегу и постучи этими орехами". «На стук привяжет кабан. Один орех отдай ему, а остальными приманивай его, пока не дойдешь до княжеского двора. Кабан последует за тобой. Ты приведешь его к князю и запрешь его туда, куда он укажет». Муж так и поступил. Отправился к озеру, приманил кабана и привел к дому князя, а тот одарил его золотом. Теперь младший брат стал богаче старших. Это возбудило в них еще большую зависть. Они пришли вдвоём к князю и рассказали ему, что в горах водится огромный олень, а брат хвастает, что он может его поймать. Князь снова вызвал младшего брата и приказал ему доставить оленя. Смотри, не угодишь, худо тебе будет, а справишься ждёт тебя награда. Возвратился младший брат домой и огорчённый сел у очага. Жена стала его расспрашивать, о чём он горюет. Он рассказал ей о болезни, которую должен доставить владельцу. И снова жена ободрила его и сказала, что этому горю легко помочь. Она объяснила мужу, как найти ущелье, где бродит этот олень, и советовала поступить так: взять мешок с початками кукурузы, разбросать их по ущелью, а последний початок положить у большого камня, за которым нужно спрятаться. Когда олень наклонит голову, чтобы подобрать кукурузу, Младший брат должен прыгнуть ему на голову, сесть между рогами, и животное во всем ему покориться. Муж поступил так, как ему наказала жена, и погнал оленя ко дворцу. Когда он стал подъезжать к воротам, олень пронзительно закричал. Князь вместе с женой вышел на балкон и стал прислушиваться. Олень, перепрыгнув через изгородь, подбежал к балкону. Младший брат соскочил с оленя и привязал его к столбу. Князь одарил его землею и лучшим скотом. Его удача еще больше озлобила старших братьев. Спустя некоторое время они опять пришли к князю и доложили. Брат хвастает, что он все может. Захочет, так даже мост перекинет через море. Князь вызвал к себе младшего брата и сказал. «Если ты и вправду обладаешь таким могуществом, я сделаю тебя соправителем. А если это только хвастовство, я прикажу тебя утопить в море». Братья, радуясь, свои выдумки возвратились домой, уверенные, что уж на этот раз их младший брат не сумеет выполнить требования владельей и погибнет, а они получат после него богатство. Младший брат возвратился домой и в тяжёлом раздумье сел у очага. Жена спросила его, о чём он горюет. Муж рассказал о приказе князя. "Вот видишь", обратилась она к нему с укором. "Говорила я тебе, не надо было сжигать кожу лягушки". Дед, ще младшего брата была колдуньей и в своё время научила волшебству младшую дочь. Однажды она рассердилась на неё за непочтительность и наказала тем, что на 13 дней дочь должна была принять обличье лягушки. До 40 не хватило 3 дней, когда младший брат сжёг эту кожу. Чтобы выручить мужа из затруднительного положения, жена велела ему отправиться к тому дереву, откуда она вышла. И постучать в него. Дерево раскроется, и он увидит тёщу, которая и расскажет о своём горе. Младший брат так и сделал. Увидев колдунью, он рассказал ей, кто он такой и зачем пришёл. Тёща Колдунья дала ему три кольца и велила пойти к морю. Там он должен бросить первое кольцо подальше в волны, и мост раскинется до середины моря. Потом он должен пройти по мосту и дойдя до конца, бросить второе кольцо. Оно подопрёт мост столбом. Потом должен бросить третье кольцо как можно дальше, и мост перекинется через всё море. Он так и сделал. Сверкающий всеми цветами радуги мост перекинулся через море. Младший брат пошёл к князю и предложил ему с балкона взглянуть на море. Некоторое время поражённый князь молчал, а потом сказал: "Ты достоин быть властелителем страны, а не я". Но младший брат на это ответил: Владей ею сам, но не требуй от своих подданных того, чего не можешь совершить сам. Тем дело и кончилось. Униженные братья пришли к младшему с повинной головой.